Глава 16. Ксения. День на удачу выдался погожий. Метеорологи утверждают, что минимум на неделю в наш город пришло бабье лето. Самое приятное, что может быть в осени. Парни уже пожарили мясо, мы с девчонками нарезали салат и помыли фрукты, а потом всей компанией в количестве 16 человек перебрались на берег озера. «Надо перенести беседку сюда», — говорит Эдик в который раз за последние три года. «Ага, ты и бассейн для нас обещал поставить», — напоминает Гузель, наша одноклассница. Она — мама-одиночка. ее дочурка, светловолосая Вероничка, бегает с другими детьми тут же. «Поставлю», — тут же откликается Эдик. «Будешь приезжать в нем купаться? Завтра же поставлю». Он влюблён в Гулю со школы, но она никогда не воспринимала его серьезно. Может, и не женат до сих пор поэтому. Кто знает. «При тут я?» — Смеется она. «Ты же всем обещал!» Савелий с усмешкой, наблюдая за ними, полулежит на расстеленном прямо на траве покрывале. Я, согнув ноги в коленях, сижу рядом. В руке банка безалкогольного пива, на вилку нанизан кусочек шашлыка. Мне нравится мой выходной. Теплое солнце, спокойная гладь воды, по которой не спеша плавают утки, птичья трель на дереве неподалеку и шутки ребят. «Гулька!» — обращается к однокласснице Славка. «Ты ему только намекни, он и детскую комнату за день в доме оборудует!» Пфф, Подкатывает она глаза. «Может, хватит?» «Чего хватит-то? Ты присмотрись к мужику-то!» Эдик хороший, правда? Хозяйственный, простой и надежный. Любит детей и животных, но Гуля у нас ждет принца. Верит, что где-то ходит ее вторая половина красивая, сильная и успешная. Что увидит ее и потеряет голову с первого взгляда, женится на ней, полюбит ее дочку как свою и увезет их в Эмираты или Италию. Эдик ей такого, увы, пообещать не может, поэтому и любит ее издалека. Словив на себе пристальный взгляд Савы, тяжело сглатываю. Тот, словно прочитав мои мысли, применяет их ситуацию на нас с ним. Они и правда отчасти похожи, да, но только отчасти. Савелий не хоронит себя заживо, как Эдик. У него всегда есть с кем провести время. Я знаю, что он спал как минимум с двумя из присутствующих здесь наших одноклассниц, одна из которых уже замужем, и ее сынишка прямо сейчас снова пытается залезть в озеро. глеб кричит она срываясь с места и оттаскивая малыша от воды в последний момент сава лишь мазнув по ним взглядом возвращает его к моему лицу дернув бровями я беззвучно интересуюсь чего он пялится на меня этот жест к несчастью не остается незамеченным у вас как спрашивает максим давайте хвастайте В тот же миг мы с Савой оказываемся в эпицентре внимания всех присутствующих. Я отпиваю пиво и быстро облизываю губы. Сценарий отработанный не раз и не два. Каждая такая встреча обязательно сводится к тому, что одноклассники начинают выпытывать у нас подробности того, чего между нами и в помине нет. Чем? Я все жду, когда вы нас на свадьбу позовете. Говорит Маша, которая тоже пришла сюда с маленьким сынишкой. «Вы задрали», — бормочу, посмеиваясь. Савелий молчит, но молчание его такое многозначительное, что мне хочется как следует ударить его. Вечно он подставляет нас. Не подтверждает, но и не опровергает подозрения одноклассников, подкидывая дров в костерах любопытства и давая новые поводы для пересудов. «Но вы хоть вместе живете. — спрашивает Гуля, глядя то на меня, то на него. Но «Ну, приехали, Гуль!» — фыркую я. «Почему мы должны жить вместе?» Она скептически кривит губы и пожимает плечами. «Дескать, давай, заливай!» «Я не вынесу всех его подружек в своей квартире!» — добавляю, пихнув его в плечо. «Ребята гогочат, только Алине будто неинтересно». Усадив сына на колени, она пытается накормить его бананом. Мне тут же становится стыдно за свои слова. Кажется, она была серьезно влюблена в него, и, возможно, ей не очень приятно слышать о нем подобные вещи. Воспользовавшись небольшой паузой, я перевожу тему на Макса, который вот уже три года живет в Штатах, женился там на американке, которая на данный момент ждет от него ребенка. Максим любит поговорить, поэтому фокус внимания присутствующих смещается на него. Уезжаем мы с Савой в числе последних. Он не торопится домой, а я тем более. Не хочется возвращаться к дурацким мыслям о звонке бывшей свекрови. Я даже предположить не могу, зачем она звонила, и стану изводить себя догадками, едва останусь наедине с собой. «Чего дуешься?» спрашивает он, едва мы оказываемся в его машине. Я пристёгиваюсь ремнем безопасности и самостоятельно выставляю температуру печки. все таки замерзла. Я не дуюсь. Я вижу. Не душни. Пытаюсь отмахнуться, но Сава продолжает ковырять взглядом мое лицо. Не знаю, с чего он решил, но я действительно не злюсь. Думаю, он сам чувствует за собой грешок. Какой смысл им что-то доказывать, Ксю? Они все равно будут думать так, как хочется им. «Конечно, твои таинственные поигрывания бровями...» Пытаюсь это изобразить, вызывая его смех. «Только укрепят их мысли, что у нас отношения». «Не отношения, а мутки», — поправляет он. «Отношения мы не стали бы скрывать, верно?» «О, черт, еще не лучше!» Вздыхаю, на самом деле, ничуть не расстраиваясь. Я давно избавилась от зависимости от чужого мнения, особенно если это мнение бывших одноклассников, с которыми мы видимся не чаще раза в год. Просто не хотелось бы проблем в будущем, когда, к примеру, Савелий заведет постоянную девушку, которой все неравнодушные будут рассказывать о нашем якобы романе длиною в несколько лет. Меня это не коснется, а Саву вполне возможно. «Поедешь с нами погонять?» предлагает он, когда его тачка останавливается у подъезда моего дома. «На байках?» Я слышала, как он договаривался с Максом и Эдиком встретиться на неделе на Озерной объездной. «Ага, во вторник вечером». «Эм, я думала, ты хочешь погонять с парнями». «Поедешь?» «Поеду», — соглашаюсь, не раздумывая. «Люблю скорость и поводы отвлечься от проблем». Дома голодный кот, тишина и пропущенный в телефоне от Светланы Николаевны. Думаю, я готова узнать причину ее звонка. Переодеваясь в теплую пижаму и высокие носки, и, усевшись на диване, снявшей в обнимку, набираю ее. Ксюша! Раздается в динамике ее мягкий уютный голос, от которого раньше в моей груди непременно разливалось тепло. Здравствуй, дорогая! Здравствуйте, Светлана Николаевна. Я не могла ответить на ваш звонок. Простите. Ничего страшного. Я все понимаю. Ты, наверное, отдыхала? Да, я была за городом. Ох, там, наверное, сейчас чудесно. Очень. Мое сердце почти не бьется. Я не помню, когда в последний раз мы разговаривали с ней, и необходимость делать это снова внутренне напрягает. Как твои дела, Ксюша? Все отлично. Да, Давид сказал, что вы теперь вместе работаете. Давление за ребрами становится невыносимым. Пытаясь расправить легкие, я делаю вдох ртом. Затылок и шея каменеют. Зачем мне это? Временно, да, подтверждаю тихо. Он говорит, его контракт на полгода. Да. Ксюша, вдруг резонирует ее голос. А приходи ко мне в гости. Выпьем чаю, поболтаем. Зачем? Не слишком вежливо, но мне действительно непонятно, о чем можно болтать с бывшей свекровью. Мне очень хотелось бы увидеться с тобой. Я упрямо молчу, она продолжает. Если не хочешь ко мне, можем встретиться в кафе. Правда, я после операции на колени, и мне будет сложно добраться, но я постараюсь. «О, Боже, что с вашим коленом?» «Сустав», — отвечает неопределенно. «Уже гораздо лучше, но еще жутко болит». Я снова замолкаю. Чувствую, что начинаю буксовать в собственных мыслях. Мне не следует с ней встречаться. Просто незачем. «Приходи, Ксюша», — просит снова. Раньше Давид был против наших встреч, но теперь все изменилось. Он был против? Хватаюсь за ее слова. Ну, не одобрял. Ясно. Придёшь? Я очень соскучилась. В среду или четверг? Проговариваю мысленно, дав себе пощечину. Удобно будет? Разумеется. Я позвоню утром в среду.